Издательство «Эксмо» Татьяна Степанова «Корень зла среди трав». В книге содержится ненормативная лексика. Читает Наталья Урбанская. Глава первая. Хераклеум. Благие намерения. Дамбайульген, векового льда печаль. Голубой подлонный дым, невысокая арча, Удувала горка дынь, Бойная тезка, мой борщевик, и отара на горе. Эхо повторило крик в тишине, на заре, Чьи следы в густой траве. Стихи Гектора Борщева из кавказской тетради, непрочитанной Кати. Июль, 1951 год, Кавказ. Они стояли в густых, труднопроходимых зарослях, отрезанные от всего мира. Над их головами на высоте четырех метров сплетались белые соцветия, схожие видом с опрокинутыми куполами. Толстые зеленые стебли напоминали трубы органа. Изумрудные листья поражали изощренной вычурностью и совершенством форм. «Гиганты! Каковы, а?» — профессор обернулся к аспирантке. Великолепные экземпляры. Здесь произрастают лучшие образцы, чем в окрестностях Нальчика. Семейство зонтичное, подсемейство сельдерейные, Словно на экзамене выпалила 20-летняя аспирантка в соломенной шляпе, мужских рабочих брюках и яловых сапогах, купленных на Кисловодском базаре. Хероклеум, борщевик Сосновского, названный в честь вашего учителя. Описание не передает всю его красоту. И природную мощь. «Какая могучая биомасса!» Пятидесятилетний профессор ботаники и руководитель экспедиции задрал голову, созерцая гигантские растения. «Воплощенная красота!» «Да, вы правы!» Она внушала трепет моему учителю. Я начинал у сосновского студентом в ботанических садах Тефлиса еще в конце двадцатых. Он был одержим прелестью цветов, деревьев, трав. Часами созерцал лепестки магнолий, плывущие по ручью. Зелень кипарисов сквозь строй водопада бывших царских садов и разнотравья. Меня же в годы ученичества привлекала не пустота красоты, но польза, которую может принести людям щедрость природы. Перед нами сейчас ее дар, способный накормить столько скотов. То есть я хотел сказать коров, овец, свиней. Многообещающая силостная культура, полезная народному сельскому хозяйству и животноводству. Потом у двадцатилетней аспирантки с трудом угадывался смысл, вложенный во фразу. «Естественно, в вашем возрасте красота важнее, не эхидничайте!» Пятидесятилетний профессор усмехнулся. Он явно рисовался перед юной помощницей. «Надо позвать рабочих с лопатами. Выкопаем одного из этих титанов. Я хочу изучить подробно и описать сей кавказский мегаэкземпляр от корневой системы до соцветий». Он властно взял аспирантку за руку, собираясь вывести ее из зарослей, и увидел на ее кисти багровое пятно от запястья до пальцев. «Что у вас, дерматит?» «Сама не знаю. Появилась после нашего похода в горы. И здесь тоже». Она показала ладони с пятнами, смахивающими на следы ожога. «Я рвала листья и соцветия для гербарей без рукавиц. Ничего не болит». «Вернемся в аул, обработаем». Высокий профессор наклонился, заботливо осматривая ее руки. «У вас тоже красные пятна. На щеке и на шее». На меня брызнул сок борщевика, когда мы третьего дня шли по склону горы сквозь заросли. Профессор потер небритую щеку. «Чешется сейчас ужасно». «Я решил, меня кто-то укусил». «Нет, ни укус и не загар». Аспирантка робко дотронулась пальцами до его щеки. «Легкое касание». Полуденное солнце пекло, пробиваясь сквозь свод белых соцветий борщевика Сосновского, рисуя причудливые узоры на листьях, на их запачканной землей одежде, на их лицах. В тишине гудели пчелы, и вдруг... а Громкий истошный крик разорвал солнечную тишину. Горное эхо подхватило его, разнесло. Они поспешили прочь из зарослей, Выбрались на склон, откуда открывался потрясающий вид на окрестности. На фоне голубого неба вдали сияли льды горной вершины. Дикие розы оплетали кусты на окраине кукурузного поля, за которым виднелся аул. Вдоль склона вниз по тропе бежали двое мужчин. Они кричали, махали руками. Рабочие ботанической экспедиции, разгружавшие инвентарь и лопаты из вьюков лошадей, что-то оживленное и тревожно обсуждали. «В чем дело?» — спросила аспирантка. В отличие от профессора ботаники, своего научного руководителя, она не понимала языков Кавказа, а профессор с юности знал наречий здешних мест. «Они, говорят, нашли еще одно тело в зарослях. Девушка пропавшая, дочка начальника почты. Она мертва». Профессор громко обратился к бегущим по тропе мужчинам. Те остановились, указывая в сторону зарослей таких же гигантских борщевиков Сосновского, на обочине кукурузного поля, хрипло кричали, объясняя. «Что там?» — общая тревога захлестнула аспирантку, словно волна. «В кустах лужи крови девушку убили, надо немедленно звонить в район». Крики не умолкали, горное эхо дробилось о скалы. Они сильно напуганы. Профессор Ботаники решал, как ему, руководителю экспедиции, поступить в сложившейся ситуации. Продолжать работу или возвращаться в аул? Орут, что зверь завелся в горах. Хищник. Хищник? Но та другая женщина была убита не животным Аспирантка тревожно заглядывала в глаза своему учителю. Ее же нашли у источника. Местные жители всегда берут там воду, и дикий зверь просто не мог так ее... Мы же сами видели тело! Они кричат, зверь в человеческом обличии появился здесь. На Дамбай-Ульгене, перевел он гей. Над кукурузным полем и зарослями гигантских борщевиков кружились тервятники. Падальщики слетались на пир с Кавказских гор.